Опекун ответил «да». «Так, а надо вам знать, — продолжал мистер Баккет, — что этот джентльмен унаследовал имущество Крука. Впрочем, имущество никчемное, попросту говоря, хлам. И, между прочим, горы каких-то бросовых бумаг, никому не нужных, разумеется». Мистер Баккет говорил все это лукаво, поглядывая на нас, и не бросив ни взгляда не сказав ни слова, способного вызвать протест, настороженно слушавшего старика, очень ловко ухитрился намекнуть нам на то, что излагает дело точно так, как условился о том с мистером Смолуидом, хотя мог бы рассказать о нем гораздо подробнее, если бы считал это желательным. Поэтому нам нетрудно было его понять» а ведь задача мистера Баккета усложнялась тем, что мистер Смолуид был не только глух, но и подозрителен и прям-таки впивался глазами в его лицо. «И вот, как только этот джентльмен вступил в права наследства, он, естественно, начал рыться в этих горах бумаги», — продолжал мистер Баккет. «Что? Что он начал? Повторите?» — крикнул мистер Смолуит визгливым пронзительным голосом. — Рыться! — повторил мистер Бакет. — Как осторожный человек, привыкший заботиться о своих интересах, вы начали рыться в бумагах, как только вступили в права наследства, не так ли? — А как же иначе? — крикнул мистер Смолуит. — А как же иначе? — живо подтвердил мистер Бакет. — Иначе нельзя! — Очень было бы непохвально, если бы вы не рылись. И вот вам, помните, случайно попалась на глаза? Продолжал мистер Бакет, наклоняясь к мистеру Смолуиду с насмешливой улыбкой, на которую тот никак не ответил. — И вот, вам случайно попалась бумага за подписью Джарндис. Попалась, а? Мистер Смолуид смущенно посмотрел на нас, и неохотно кивнул в подтверждение. И вот вы на досуге не спеша заглянули в эту бумагу. Не скоро, конечно, потому что вам было ничуть не любопытно ее прочитать, да и к чему любопытствовать. И чем же оказалась эта бумага, как незавещанием? Вот потеха-то, проговорил мистер Бакет, все с тем же веселым видом, словно он вспомнил остроту, который хотел рассмешить мистера Смолуида но тот по-прежнему сидел, как в воду опущенной, и ему, вероятно, было не до смеха. — И чем же оказалась эта бумага, как не завещанием? — Я не знаю, завещание это или еще что, — проворчал мистер Смолуид. С минуту мистер Баккет молча смотрел на старика, который уже чуть не сполз с кресла и походил на какой-то ком. Смотрел так, что, казалось бы, он с наслаждением надавал бы ему тумаков. Но желание этого он, конечно, не выполнил, и по-прежнему стоял, наклонившись над мистером Смолуидом, все с тем же любезным выражением лица, и только искоса поглядывал на нас. — Знали вы или не знали, — продолжал мистер Баккет, — но завещание все-таки внушало вам некоторые сомнения и беспокойства потому что душа у вас нежная». «Как? Что вы сказали, какая у меня душа?» переспросил мистер Смолуит, приложив руку к уху. «Очень нежная душа!» «Хо! Ладно, продолжайте», — сказал мистер Смолуит. «Вы много чего слыхали насчет одной пресловутой тяжбы, что разбирается в канцлерском суде, той самой, где спор идет о двух завещаниях, оставленных неким Джарндисом. Вы знаете, что Круг был охотник скупать всякое старье, мебель, книги, бумагу и прочее. Ни за что не хотел расставаться с этим хламом и все время старался научиться читать. Но вот вы и начинаете думать и правильно делаете. Эге, -э, надо мне держать ухо востро, а то как бы не нажить беды с этим завещанием. Эй, Бакет, рассказывайте да поосторожней!» В тревоге вскричал старик, приложив руку к уху. — Говорите громче! Без этих ваших зловредных уверток! Поднимите меня, а то я плохо слышу. Ох, Господи, меня совсем растрясло! Мистер Бакет поднял его во мгновение ока. Но как только мистер Смолует перестал кашлять и злобно восклицать «Ох, кости мои! Ох, Боже мой! Задыхаюсь!» Совсем одрехлел, хуже, чем эта болтунья, визгунья, зловредная свинья у нас дома. Мистер Баккет, зная, что теперь старик снова может расслышать его слова, продолжал все тем же оживленным тоном. «Ну, а я привык часто захаживать к вам. Вот вы и рассказали мне по секрету о завещании, правда?» «Мистер Смолует подтвердил это» но да нельзя неохотно, чрезвычайно недовольным тоном, и ничуть не скрывая, что кому-кому, а уж мистеру Бакке-то он ни за что бы не сказал ничего по секрету, если бы только мог этого избежать. И вот мы с вами обсуждаем это дело, обсуждаем по-хорошему, и я подтверждаю ваши вполне основательные опасения, говоря, что вы наживете себе кучу пренеприятнейших хлопот, если не заявите о найденном завещании, — с пафосом проговорил мистер Бакет. А вы, вняв моему совету, договаривайтесь со мной о передаче этого завещания здесь присутствующему мистеру Джарндису без всяких условий. Если оно окажется ценным документом, вы получите от мистера Джарндиса награду по его усмотрению. Так? Такой был уговор, — согласился мистер Смолуит по-прежнему неохотно. — Поэтому, — продолжал мистер Баккет, сразу же переменив свой любезный тон на строго деловой. — Вы в настоящее время имеете при себе это завещание, — Единственное, что вам остается сделать, — это вынуть его. Покосившись на нас бдительным взглядом и торжествующе потерев нос указательным пальцем, мистер Баккет впился глазами в своего закадычного друга и протянул руку, готовый взять бумагу и передать ее опекуну. Мистер Смолует вынул бумагу очень неохотно, и лишь после того, как многословно попытался уверить нас в том, что он бедный, трудящийся человек и полагается на порядочность мистера Джардиса, который не допустит, чтобы он, смолует, пострадал из-за своей честности. Но вот, наконец, он очень медленно вытащил из бокового кармана, покрытую пятнами, выцветшую бумагу, сильно опаленную на обороте и немного обгоревшую по краям. Очевидно, ее когда-то хотели сжечь, но, бросив в огонь, быстро вытащили оттуда. С ловкостью фокусника мистер Баккет мгновенно выхватил бумагу мистера Смолуида и вручил ее мистеру Джарндису. Передавая ее опекуну, он прошептал, приложив руку к рту. Он не договорился со своими домочадцами, Сколько за нее надо запросить? Все они там из-за этого переругались. Я предложил за нее двадцать фунтов. Сперва скаридные внуки накинулись на дедушку за то, что он зажился на этом свете, а потом накинулись друг на друга. Бог мой, это такая семейка, что каждый в ней готов продать другого за фунт или два, если не считать старухи. Но то не приходится считать только потому, что она выжила из ума и не может заключать сделок. — Мистер Бакет, — громко проговорил опекун, — какую бы ценность не представляла эта бумага для меня или для других, я вам очень признателен, и если она действительно ценная, я сочту своим долгом соответственно вознаградить мистера Смолуида. — Несоответственно вашим заслугам. Не бойтесь этого, — дружески пояснил мистер Бакет мистеру Смолуиду. — Соответственно, ценности документа. — Это я и хотел сказать, — промолвил опекун. — Заметьте, мистер Баккет, что сам я не стану читать этой бумаги. Дело в том, что вот уже много лет, как я окончательно отказался от всякого личного участия в тяжбе. Так она мне осточертела. Но мисс Саммерсон и я, мы немедленно передадим бумагу моему поверенному выступающему в суде от моего имени. И все заинтересованные стороны будут безотлагательно осведомлены о ее существовании. Вам ясно, что мистер Джарди совершенно прав? заметил мистер Бакет, обращаясь к своему спутнику. Теперь вы поняли, что никто не в обиде, и значит у вас гора с плеч свалилась. Стало быть... Можно приступить к последней церемонии. Отправить вас в кресле обратно домой. Отперев дверь, он кликнул носильщиков, пожелал нам доброго утра, значительно посмотрел на нас, согнув палец на прощание, и ушел. Мы тоже поспешили отправиться в Линкольнс-Ин. Мистер Кенч был свободен. Он сидел за столом в своем пыльном кабинете, набитом скучными на вид книгами и кипами бумаг. Мистер Гаппи подвинул нам кресло, а мистер Кенч выразил удивление и удовольствие по поводу того, что наконец-то видит в своей конторе мистера Джарндиса, который давно уже глаз не кажет. Это приветствие он произносил, вертя в руках очки и мне казалось, что сегодня ему особенно подходит прозвище «Велеречивый Кенч». «Надеюсь, — проговорил мистер Кенч, — что благотворное влияние мисс Саммерсон, — он поклонился мне, — побудило мистера Джарндиса, — он поклонился опекуну, — отчасти преодолеть его враждебные отношения к той тяжбе и тому суду, которые так сказать, занимает определенное место среди величественной галереи столпов нашей профессии. Насколько я знаю, — ответила опекун, — мисс Саммерсон наблюдала такие результаты деятельности этого суда и такие последствия этой тяжбы, что никогда не станет влиять на меня в их пользу. Тем не менее, если я все-таки пришел к вам то это отчасти из-за суда и тяжбы. «Мистер Кенч. прежде чем положить эту бумагу к вам на стол и тем самым развязаться с ней, позвольте мне рассказать вам, как она попала в мои руки». И он рассказал это кратко и точно. «Вы изложили все так ясно и по существу, сэр», — сказал мистер Кенч. «как не излагают дела даже на заседании суда». — А вы считаете, что английские суды общего права и справедливости когда-нибудь высказывались ясно и по существу? — заметил мистер Джарндис. — Хо, как можно! — ужаснулся мистер Кенч. Сначала мистер Кенч как будто не придал особого значения бумаги. Но не успел он бросить на нее взгляд, как заинтересовался. А когда развернул ее и, надев очки, прочел несколько строк, стало ясно, что он был поражен. «Мистер Джарндис», — начал он, подняв глаза, — «вы это прочли?» «Нет, конечно», — ответил опекун. «Но слушайте, дорогой сэр», — сказал мистер Кенч, «это завещание Джарндиса составлено позже, чем те, о которых идет спор в суде». Все оно, по-видимому, написано завещателем собственноручно, составлено и засвидетельствовано, как полагается, по закону. И если даже его собирались уничтожить, судя по тому, что оно обгорело, все-таки фактически оно не уничтожено. Это неопровержимый документ. «Прекрасно», — сказал опекун. «Но какое мне до него дело?» «Мистер Гаппи...» Позвал мистер Кендж громко. Простите, мистер Джардис. Да, сэр? К мистеру Волсу в Саймонс Ин. Мой привет. и против Джардисов. Буду рад побеседовать с ним. Мистер Гаппи исчез. Вы спрашиваете, какое вам дело до этого документа, мистер Джардис? Но если бы вы его прочитали, вы увидели бы? что в нем вам завещено гораздо меньше, чем в более ранних завещаниях Джарндиса, хотя сумма остается весьма крупной, весьма крупной, объяснил мистер кенч убедительно и ласково помахивая рукой. Засим вы увидели бы, что в этом документе суммы, завещанные мистеру Ричарду Карстону и мисс Ади Клеер в замужестве миссис Ричард Карстон, гораздо значительнее, чем в более ранних завещаниях. Слушайте, Кенч, сказала опекун, если бы все огромное богатство, вовлеченное тяжбой в порочный канцлерский суд, могло достаться обоим моим молодым родственникам, я был бы вполне удовлетворен. Но неужели... Вы просите меня поверить в то, что хоть что-нибудь хорошее может выйти из тяжбы Джарндисов? — Ах, полно, мистер Джардис. Это предубеждение, предубеждение! Дорогой сэр, наша страна — великая страна, великая страна! Ее судебная система — великая система, великая система, полно, полно! Опекун ничего не сказал на это. А тут как раз появился мистер Волс. Всем своим видом он скромно выражал благоговейное почтение к юридической славе мистера Кенджа. Как поживаете, мистер Волс? Будьте так добры, присядьте здесь рядом со мной и просмотрите эту бумагу. Мистер Волс повиновался и внимательно прочел весь документ от начала и до конца. Чтение его не взволновало. Но, впрочем, его не волновало ничто на свете. Изучив бумагу, он отошел к окну вместе с мистером Кенджем и довольно долго говорил с ним, прикрыв рот своей черной перчаткой. Не успел мистер Волс сказать и нескольких слов, как мистер Кендж уже начал с ним спорить, но меня это не удивило. Я знала, что еще не было случая, чтобы два человека одинаково смотрели на любой вопрос, касающийся тяжбы Джардисов.